Эпилог. Западный океан — не то место, где можно без опаски удаляться от берегов. Вытянутый почти строго по меридиану, он вынужден подчиняться притяжению быстрой Яри, что увлекает его воды на юг с такой силой, что даже срединый хребет не смог ее сдержать. Горы поддались нескончаемым приливам, раступились, дали проход, узкие, забилующие скалами, меж которых бурлят течения, которые смертельно опасны даже для кораблей с мощными паровыми машинами. Добавить к этому густой туман, что держится большую часть суток, и ливни, которые, бывает, льют неделями, и получится, что хуже места для моряка не найти. Ну, что вы хотите, теснина прохода столкновения холодных вод, принесенных от подножья Северной горы, с экваториальным жаром и тем, неведомым для широких масс, миром, что скрывается за Срединным хребтом. Для двух господ, несмотря на ветреную погоду, оставшихся на верхней палубе, ничего неведомого за горами не было. О юге они знали, может, и поменьше, чем о севере, но в сравнении с непосвященными в тайну обывателями могли считать себя всеведущими мудрецами. Но здесь и сейчас последнее утверждение выглядело бы как минимум спорно. Даже корабельный юнга рассмеется до слез, если начать ему рассказывать о том, что за срединным хребтом лежит раскаленная до красна пустыня, где нет места живому. Впрочем, и до этого в такое верили немногие, куда большей популярностью пользовался миф об Исполинском океане. Из Безбрежного океана не приходят люди, способные мановением руки поднимать орды мертвецов и разносить в труху новейшие дорогостоящие дирижабли. И в раскаленной пустыне такие вряд ли водятся. По неписанному закону Юнга должен умереть, как и все остальные, и не только на этом корабле, а на десятках других судов, что спешно уходят в открытое море. Все знают, как плачевно закончился подход броненосной эскадры к рейду Травры, вот и забыли про все опасности границы Западного океана. Готовы терпеть непредсказуемые ураганные ветры, бешеные течения, туманы и ненанесенные на карты рифы, лишь бы не сталкиваться с тем самым, появившимся неожиданно и так резко изменившим все здешние политические расклады. «Получается, что мы должны заткнуть рты всем на этом корабле?» озвучил, наконец, общие мысли чернявый господин. Второй с подстриженными на военный манер светлыми кудрями невесело усмехнулся. Если бы только здесь, всю Реулу надо зачищать. Даже самый тупой туземец теперь знает, что за горами не все так просто, как считалось. Согласен, и все, кто получал отсюда корреспонденцию, тоже надо зачищать. И все, кто разговаривал с теми, кто сходил на берег с таких кораблей, как наш. То есть чистить придется весь мир. Не весь, но в известной нам части со временем останемся лишь мы и те немногие, кто имеет право знать». Мир становится другим. Да, теперь все будет по-другому, и не только у нас. Что ты имеешь в виду? Я знаю чуть больше тебя. Вообще-то не имею права говорить, но сейчас... Чернявый указал в сторону далекой полоски берега. Все старые запреты не имеют ни малейшего смысла, они мешают делу. Есть и другие новости о южанах. Где-то еще появились? Не у нас. Вроде бы у такийцев возникли с ними проблемы. То есть маги начали воевать и по другую сторону океана? Информации оттуда мало, сам понимаешь. Не похоже на войну, но проблемы куда серьезнее, чем возникали до этого. Не удивлюсь, если где-то за землями токийцев происходит то же самое. У нас сейчас нет возможности получать оттуда внятную информацию. Скажи откровенно, думаешь, что это начало масштабного вторжения южан? Не знаю, я вообще об этом стараюсь не думать сейчас. Но как можно об этом не думать в такой момент? Все пропало, наша армия разбита в прах, флот уходит. И все это благодаря отряду южан, кучке, с которой мы не смогли ничего сделать. Я сейчас думаю о том, о самом первом, о демоне Леоне. Ну да, его мы поначалу приняли за мошенника. Думаю, Грул именно тогда с ним снюхался. А ведь дальнейший спектакль с ссорой, побегом и прочим — это лишь инсценировка для отвода глаз. Леон был первым, именно с него все началось». — До него был еще южанин. на вроде бы нашли в его камере. — Ерунда. Источники сообщали, что того южанина убил лично Гру. Даже ребенку понятно, что никто никого не убивал. Тот, кого тогда схватили, жив до сих пор. Он и есть, Леон. — И что нам теперь с этого знания? — Ничего. Просто мысли вслух. — Глупые мысли. От них нет пользы. — Может, и так. Я еще об одном думаю. В том бою у Травра один маг был убит. У нас это получилось. Всего один. Гибель одного южанина подтверждена из нескольких заслуживающих доверия источников. Возможно, были и другие потери, а значит, их тоже можно убивать. Пока не знаю как, но мы придумаем. Обязаны придумать. Эти мысли уже умнее. Гораздо умнее. Все только начинается. Конец книги. Читал Доронин Максим.